Глава 31. «Я не трусиха, просто у тебя пальцы холодные». Кажется, мой вопрос поставил заносчивого дракона в тупик. Он даже остановился и встал как вкопанный. «Ты серьезно хочешь, чтобы я тебя вылечил?» — спросил он, недобро прищурившись. «А чего мне бояться?» — смело ответила я. «Хуже, чем уже есть, ты не должен сделать. Наши прошлые столкновения показали, что ты как минимум неплохой маг и зельевар». Да, я снова подначивала Фара, напоминая ему о его некрасивом поступке, надеясь расшевелить совесть дракона. И снова мне удалось пробить брешь в его ледяной броне. Вздохнув, он окончательно повернулся ко мне и сказал, «Раздевайся». «Чего? От удивления я даже грубить не стала». Как мне к твоему плечу добраться, трусиха! засмеялся Фар. Или будем дальше рвать рукав. Кажется, я покраснела. Конечно, он намеренно сказал так, что прозвучало двусмысленно. Мог же сразу сказать про рукав, но нет, ему надо было смутить меня. Но как бы то ни было, рубашку нужно было снять, или признать свое поражение и пойти к лекарю, куда меня изначально и отправил ректор. По глазам дракона видела, ждет моего бегства. Эх! была не была. Я начала медленно расстегивать рубашку, внутренне радуясь тому, что сегодня надела под нее короткий фиксирующий топ. Вот только Фар об этой скрытой детали моей одежды не знал. Широко раскрыв свои льдистые глаза, он следил за движениями моих пальцев, напрочь забыв про дыхание. Я нарочито медленно освобождала пуговицы из плена петелек, наслаждаясь эффектом. Дракон громко сглотнул, продолжая неотрывно смотреть в постепенно увеличивающийся вырез декольте. «Дыши, дракончик», — сказала я, резким движением распахнув полы рубашки. Мне показалось, что на короткий миг даже драконье сердце перестало биться, ожидая сладкую картину. А после пришло разочарование — настолько явная что я не смогла сдержать смешка стянув рука в пораненной руки невольно поморщилась царапина хоть и была неглубокой но неприятно саднила от контакта с тканью когда пальцы дракона коснулись моего плеча я вздрогнула и вовсе не от холода хотя слабый ветерок и гладил нежно кожу до мелких мурашек не бойся трусиха сказал фар когда я дернулась от легкого прикосновения к месту около раны я не трусиха у тебя просто пальцы холодные», — возразила я, хотя на самом деле руки дракона были горячими, поразительно горячими для ледяного дракона. «Ага, так я и поверил», — ответил Фар с легкой улыбкой, а потом стал серьезным. Зафиксировав мое плечо одной рукой, второй провел над порезом, при этом проговаривая слова исцеляющего заклинания. «Конечно, я и сама могла залечить рану, Мне и к лекарю идти было не обязательно. Просто ректор посчитал, что бой меня вымотал, поэтому посоветовал воспользоваться чужим резервом. Но у Фортариона, как оказалось, внутренний резерв ничуть не пострадал. Я почувствовала прохладу на месте пореза, и на моих глазах края кожи срослись, не оставив и следа от раны. «Благодарю», — проговорила я, натягивая рукав. «С грустью посмотрела на испорченную кровью ткань. Придется еще заниматься чисткой и починкой одежды». — Не стоит, — ответил дракон, подхватив свой пиджак. — Не прощаюсь, к сожалению. Широкими шагами фар направился в сторону главного корпуса. И я не спешила догонять навязанного мне напарника. Хотела спокойно одеться, а заодно разобраться в своих мыслях. Что-то странное происходило со мной, когда дракон прикасался ко мне. И это сильно напрягало, ведь я должна испытывать к нему только ненависть и раздражение. Тряхнув волосами, Закинула сумку на плечо и покинула тренировочную площадку. Когда я вернулась в комнату, Элли уже сидела за столом и что-то писала в раскрытый конспект. «Как ты?» Заметив меня, подруга тут же отложила перо и повернулась ко мне. «Все хорошо? Тебя так долго не было. А не Рими я, к сожалению, не понимаю». Я посмотрела на развалившегося на моей подушке кучина. «Верю. Иногда я тоже его не понимаю, хотя и разбираю слова. «Все хорошо» почти. «Рассказывай». Соседка приготовилась слушать. Я села на кровать и грустно улыбнулась. Меня записали в команду от Академии на будущие соревнования. Я сделала паузу, давая Элли прочувствовать весь дракловый жар ситуации. И поставили в пару к фару. Каждый вечер совместные тренировки, а на соревнованиях он будет моей боевой парой. «Оу!» не сдержала возгласа подруга. Кучин дернул ухом, приоткрыл глаз и пробурчал. «Вот и прекрасно, что вместе будете постоянно». Кинув на Кучина взгляд полной злости, ядовито спросила, «И почему же? Хранитель мой недощипанный». Но, как обычно, Рими предпочел промолчать. Дернув хвостом, он фыркнул и сделал вид, что снова заснул. «Ничего, и на тебя найду управу, когда время будет». Пообещала кучину, а сама стянула, наконец, испорченную форму и бросила ее на кровать. «Знаешь, Элли, возможно, наказание будет не таким мрачным, как я думала». Поймав не мой вопрос в глазах соседки, пояснила. «Я все еще могу издеваться над Фаром, в разумных пределах, конечно». Элиджи покачала головой, выражая свое осуждение. «Как бы ты ни запуталась еще больше, Кэс, сама знаешь, если парень способен вызвать твою улыбку, значит, сможет и к сердцу найти ключик». «Не смеши», — хмыкнула я, разглядывая в зеркало кожу на месте пореза, идеально чистую, без малейшего намека на недавнее ранение. «Я ненавижу этого дракона. После всего, что он сделал, у меня иммунитет к романтическим чувствам в отношении наглого ящера». Элли с сомнением подсокола, но вслух возражать не стала. Переодевшись и выбрав на завтра свежую одежду, я немного позанималась. Теперь мне следовало уделять учебе все свободное время, так как вечера будут заняты дракхловой отработкой с драконом. Вечером мы поужинали в комнате, воспользовавшись кухонными связями моей соседки. Больше всех любил совместные ужины в комнате Рими, Так еда поступала к нему без задержек. Уже перед сном я задумалась о том, как мало времени осталось до начала соревнований, и что совсем скоро... Я смогу увидеть Дориана. От мыслей о бывшем одногруппнике заболела голова. Я начинала запутываться в своих чувствах и ощущениях. Никогда не понимала девушек, которые собирали вокруг себя мужской гарем, не в состоянии выбрать кого-то одного. Но вот теперь сама оказалась перед странным выбором. Оба дракона не оставляли меня равнодушной. С обоими была и клокочущая ненависть, и волнительный трепет от прикосновений». И еще больше сводила с ума непоследовательность их поступков, что Дориан, что Фортарион сначала унижали, доводили до нервных срывов, а потом внезапно раз и горячий поцелуй или нежное прикосновение, многозначительный взгляд, пускающий мое сердце в дикий танец. Как же сложно быть взрослой! Куда проще было, когда мама и папа решали, с кем дружить, а кого игнорировать. Так и не решив ровным счетом ничего, я забылась беспокойным сном. Лишь перед самым провалом благословенную темноту почувствовала мягкое касание к своему лбу и морозную свежесть, словно кто-то проветрил мои мозги. Приятно и так хорошо. Утро привычно встретило меня с сонной мордочкой Кучина. Его длинные усы щекотали мой нос, и я еле удержалась от громкого чиха. Совершенно не запомнив свой сон, чувствовала, что там происходило какое-то нервное действие, Но, к моему искреннему удивлению, несмотря на это, я чувствовала себя бодрой и хорошо отдохнувшей. Возможно, мне помог Кучин. Судя по розовеющему за окном небу, я снова встала до будильника. Вздохнув, сладко потянулась и зевнула. А потом резко села в кровати, вспомнив, что сегодня выходной. Вот только этот день был свободным для всех, кроме меня и Фара» и одного несчастного преподавателя, которого ректор, выбрал сегодня следить за нашими отработками на поле. Мое настроение грозило скатиться в пучину отчаяния, но я заставила себя улыбнуться. До вечера еще была уйма времени. Я даже могла успеть сходить в город. «Вставай, подруга! Солнце уже взошло!» С пафосом воскликнула я, подскочив к кровати Элли. Дернув одеяло подруги на себя, вынудила ту лениво открыть глаза и недовольно проворчать, «Отстань, гарбушка! Спать хочу! Сегодня выходной!» Примечание. Гарбушка — небольшое магическое существо, обитающее на цветочных лугах. Имеет прозрачные крылья, четыре лапки и длинные усики на макушке. При всей своей миловидности лицо гарбушки похоже на сморщенный сушеный фрукт, отчего сравнение с гарбушкой приобретает оскорбительный характер. Конец примечания. Не обзывайся, ответила я. У меня мало времени, если ты забыла. Хочу сходить в город. Составишь мне компанию. Я с вами. Раздалось ленивое с моей кровати. Это еще зачем? Искренне удивилась я, ведь до сих пор Кучин не выказывал желания сопровождать меня куда-либо.